Она поразрительно взглянула на быстро отодвинувшегося тушука «Ну и я пошел. Счастливо вам. Ух, будет мне на драйка от Мичмана. Уж пять дневальств — это в лучшем случае». «Что ж ты раньше не ушел? Побоялся в тревогу идти?» Юнга посмотрел на нее со снисходительной укоризной. «Вот именно что боялся. Оно и заметно». Он почти вырвал из ее рук фланельку. Натянул на себя... Выпустил поверх синий воротник и пошел, не оглядываясь. — Дура ты, Римка! Ей-богу, хуже Нюшки! Навязалась сама на плечо к нему, так что и пошевельнуться нельзя, сама же дразнишься. Вот ему за тебя будет теперь в школе. Знаешь, как он меня тащил сюда, когда бомбить начали? Рима удивленно глянула на брата, быстро передала ему на руки спящую Нюшку, выбралась из окопчика и побежала через пустырь за Виктором. Юнга шел, крупно шагая, так что разлетались в обе стороны клёши и вились от ветра ленточки за упрямым затылком. По сухой траве пустыря, отброшенная наискось, неслась за моряком утренняя тень, длинная и узкая, как вымпел. рима нагнала его и, запыхавшись, окликнула негромко. «Витя, ты что, обиделся? Не серчай!» Он остановился. «Эх...» Реима только рукой махнул.